Зима-весна 1919 года. Колчак. Зима подходила к концу. Солнце все увереннее и раньше взбиралось на небосвод. Александр Васильевич Колчак, ожидая начальника разведки с таинственным эмиссаром не то из Азии, не то из Африки, пил чай с главой штаба, генералом Лебедевым, и глядел в окно. «Скоро вторая после революции весна, обновление природы». — думал Колчак. «Кто знает, может быть, с этой весной народ России одумается, да и стряхнет с себя большевицкую коросту». Штаб только что завершил планирование крупномасштабного наступления на большевиков. Александр Васильевич возлагал на это наступление большие надежды. «Смести всех красных, как весенний паводок, смыть обратно в Европу, откуда они пришли». В дверь постучали. «Войдите». На пороге показался начальник разведывательного отдела капитан Симонов. «Господин адмирал, разрешите?» «Проходите». Вслед за капитаном вошел странный человек, высокий, сутулый, в пенсне, слегка подтанцовывающий какой-то лишь одному ему слышной музыки Потом адмирал поймет, что у гостя была болезнь, болезнь святого Витта. «Знакомьтесь, господин Иванов» представил спутника капитан. Господин Иванов поклонился. Его усики и бородка агрессивно топорщились. Запотевшая пенсне съехала на нос. Пухлые щеки олели с мороза. «О чем бы вы хотели нам сообщить, господин Иванов?» спросил Александр Васильевич. «О вещах высшей степени странных», сказал Иванов по-немецки. Через пять минут Колчак решил, что Иванов... Не совсем правильно изъясняется на языке Гёте. Гость говорил о вещах вопиющих и возмутительных, по глупости пошлости. Якобы существуют силы, природа которых человеческому разуму не подвластна. Но это не та эзотерическая ерунда, которой увлекалась супруга последнего российского императора, а нечто совсем другое, настоящее. Иванов показал выполненные карандашом эскизы предметов, изображающих разных животных. Там были орел, слон, носорог, лев, скорпион и прочие, которых Александр Васильевич не запомнил. Гость рассказывал, что такие предметы дают владельцу необычайные свойства, иногда полезные, иногда не очень. По его словам, один из таких зверей есть у некого чипаева красного командира. Его талисман, лев, вселяет в хозяина беспримерную храбрость и презрение к смерти. Благодаря Льву Чапаев стяжал славу выдающегося полководца. «Что за чушь?» – воскликнул Колчак. «У нас здесь что, спиритический сеанс? Или, может быть, вы хотите водить нас за нос, как Распутин императора? Так вот, этого не будет! Прекращайте балаган!» Александр Васильевич, мягко, но непреклонно сказал начальник разведки, Я понимаю, что сведения противоречивы и даже неправдоподобны. Это бред! Полный бред! Но один такой предмет имеется у господина Иванова. Господин Иванов, до сих пор теребивший серебряную цепочку от часов, вытянул из кармана металлический брелок, с виду напоминающий не то белку, не то бурундука. В воздухе пронеслась нотка какого-то странного зловония. Сначала легкая, но за мгновение набравшее силу, а воздух стал тяжелым, как в нужнике в летний день, дышать стало невозможно, смрад навалился со всех сторон. Все присутствующие, кроме Иванова, бросились к окну, но тотчас вонь сменилась едва заметным ароматом сирени. — Что это? — спросил штаба когда способность дышать вернулась. — Это скунс, американская вонючка ответил господин Иванов. Предмет, который позволяет изменять состав воздуха. На небольшом расстоянии, к сожалению. Запах и состав воздуха могут стать любыми, лишь бы человек мог их представить. Александр Васильевич казался подавлен. Каким нужно быть человеком, чтобы представить зловой такой силы? Я сожалею, что мне пришлось столь варварским способом демонстрировать возможности талисмана, продолжил Иванов угадав мысли Колчака. «Этот запах преследует меня с тех пор, как я сидел в невольничьей яме в Средней Азии. Использование артефактов всегда стресс для нервной системы. И пока не возьмешь под контроль воспоминания, наружу рвутся самые сильные из них. Надеюсь, сейчас, когда вы убедились в правдивости моих слов, мы можем продолжить». Иванов предложил внедрить в дивизию Чапаева агента который сможет добраться до артефакта. Если лев попадет к нам, ситуация на фронтах изменится самым кардинальным образом. Вот так? Без людей, без кадров, без ресурсов? Усмехнулся Колчак. По щучьему велению? Александр Васильевич, вы видели, что творит скунс? А ведь это, в общем-то, весьма бесполезный артефакт, ибо на больших площадях неэффективен. Если бы он умел менять состав воздуха на всем поле боя, Я бы мог представить, например, Иприт и выйти один против нескольких тысяч солдат. Иприт, но это Тем не менее, я способен и на это. Именно так я покинул ту яму. Присутствующие поежились. — Не стоит бояться, господа, — улыбнулся Иванов. — Если бы я хотел вас отравить, я сделал бы это сразу. Надеюсь, это подтверждает мои самые искренние намерения помочь. Что касается вашего сомнения, александр Васильевич, то я могу сказать, что некогда лев принадлежал вашему тезке, Александру Великому, и вы должны прекрасно знать, каких успехов он добился. Итак, свою миссию я считаю выполненной. Разрешите откланяться? Господин Иванов откланялся и вышел. Какое-то время все сидели тихо, пока Колчак не нарушил молчание. Кто мне объяснит, что это было? Фрунзе! Партизанские методы и строптивый нрав Чапаева не раз выводили командарма из себя. Слишком долго Чапаев играл в разбойничью вольницу, слишком многое брал на себя. Окруженный ореолом липовой славы, начдив Чапаев, уверовал в свою исключительность и вступал с командованием в пререкания по самому ничтожному поводу, подтверждая славу независимого командира. И все ему сходило с рук потому что он был эффективен. Вскоре и другие командиры стали коситься. Чапаеву можно, а нам нельзя? Долго так продолжаться не могло. Фрунзе попытался вывести строптивца из игры, отправив сначала на курсы в генштаб, а потом оставив томиться в тылу. Мол, поутихнет боевая слава, тут-то мы его и снимем. Отказ второй Николаевской дивизии участвовать в подавлении Сингелеевского бунта как нельзя лучше соответствовал ожиданиям Михаила Васильевича Фрунзе. И он отправил в Реввоенсовет рапорт о неподчинении Чапаева. Однако приказа о снятии Чапаева с должности не прислали. Вместо этого к Фрунзе приехал председатель Реввоенсовета Лев Давидович Троцкий. «Товарищ Фрунзе, я сейчас с тобой буду говорить о вещах секретных», сказал он командарму и жестом предложил присесть. Мол, иначе упадешь. Ты уверен, что не испугаешься? Круг информированных лиц очень узок. Ильич, я, Дзержинский, петр и Вацетис. Я не робкого десятка, товарищ Троцкий. Знаю, Михаил Васильевич, знаю. Но тут все слишком, понимаешь. Лев Давидович покрутил кисти руки в знак непреодолимости материй, о которых сейчас предстоит вести речь. В общем, я сам сначала не поверил. «Что, святой Грааль?» «Почти угадал». «Ну, если ты с такой иронией относишься к Граалю?» «Слушай». Троцкий рассказал невероятную историю о загадочных артефактах, способных полностью изменить жизнь человека. Эти предметы якобы наделяют хозяев небывалыми силами, позволяют управлять людскими массами и законами природы. Они настолько могущественные, что их изображали на гербах разных стран и знатных фамилий. «Что за поповщина?» – возмутился Фрунзе. «Поповщина, говоришь?» – усмехнулся Троцкий. «Я тоже так думал. По словам Троцкого, волшебный амулет есть и у Ильича, который нас убедил Троцкого и дзержинского что дважды два – пять. Уверяю тебя, мы с Феликсом Эдмундовичем несколько минут были уверены, что он прав». И вот еще странность. Когда Ильич своим предметом пользовался, у него глаза становились разного цвета. Один был зеленый, а второй голубой. Не веришь? Твое дело, не верь. Но информация секретная. А теперь о главном. С момента образования ВЧК работает отдел по поиску этих самых предметов. Чем больше республика получит их, тем сильнее она станет. И, Михаил Васильевич, к чему этот разговор? Чапаев твой обладает предметом. Судя по агентурным данным, львом. Великой силы амулетом. Что же эта вещица делает? Усмехнулся Фрунце. Дает совершенное бесстрашие. И солдатам Чапаева тоже помогает. Смотрят они на Чапаева, рвущегося в бой, и рвутся за ним. Те за этими, следующие за теми и так далее. А на выходе получается отряд, который не боится смерти. Ты понимаешь, какие преимущества у тех, кто не боится смерти? Фрунзе понимал. Он сам участвовал в боях и прекрасно помнил то упоение силой, когда смерть уже не страшна и можно делать все, что хочешь. Такое с ним случалось нечасто, но все же бывало. И он знал, что чувство всемогущества, пусть ложное, созданное подавленным инстинктом самосохранения, способно творить в бою чудеса. Представил армию, которую ведет Лев? Усмехнулся Троцкий. Это полезно фантазировать. А между прочим, Львом обладал Александр Македонский. Все мы хорошо помним, каких результатов он достиг. Теперь у чипаева Такой могучий предмет в руках мужлана, сморщился Фрунзе. Забрать к чертовой матери? А вот торопиться не надо, предостерег председатель рево-военсовета. Не надо. Ну, как твой Чапаев знает, откуда у него такая сила и любовь народная. Ты что думаешь? Он вот так легко отдаст тебе то, без чего он отставной козы-барабанщик? Тут надо действовать очень осторожно. Да откуда вообще известно, что у Чапаева именно это этот лев? Ерунда же на постном масле. Откуда? Агентурные данные, Михаил Васильевич, агентурные данные. Откуда к нему попал талисман, нам самим непонятно. Да и неважно это. А вот люди, которые видели льва, нашлись. Некоторые сами сообщили. Некоторым приходилось языки развязывать. Но главный свидетель... Бывшая жена Чапаева, Пелагея. Где же вы ее откопали? А в монастыре одном пряталась. Красивая баб между прочим. От кого пряталась-то? а вот тут самое интересное. Сначала она жила у родителей Чапаева. А потом вдруг детей забрала, да и уехала. Мы спрашиваем, почему уехала. Она сказала, что мужа испугалась. Он где в последний раз, когда с фронт приезжал... Сам не свой был. Глаза, говорит, разные стали, как у колдуна. Зеленый да голубой. И вместе с крестиком на груди талисман железный. Стали спрашивать, что за талисман. Она на бумажке и нарисовала. Троцкий положил перед Фрунзе какой-то клок бумаги, на котором химическим карандашом была начерчена козявка, отдаленно напоминающая сидящего льва. И что мне со всем этим делать? — спросил Михаил Васильевич. — Это уж ты думай, — Троцкий лучезарно улыбнулся. — Я тебя в курс дела ввел, дальше сам соображай. Попадет лев к тебе, пользуйся, нам сильная армия нужна. Но если ошибешься и лев уплывет к белым, поблажек не жди. Все понял. Тогда успех в тебе, Михаил Васильевич, и помни, это государственного значения тайна не разболтай с этими словами троцкий покинул кабинет михаила васильевича оставив командарма один на один с полученной информацией думал фрунзе долго ошибиться не хотелось он не верил во всю эту гальматю с волшебными предметами может под артефактами подразумевалась некая стратегическая информация которую невозможно взять с боем хотя тогда Зачем Троцкому сочинять про каких-то львов? Сказал бы прямо, без окивоков. Когда голова уже заболела от мысли о Чапаеве и Фрунзе был готов плюнуть на осторожность и снять начдиво, решение вдруг пришло само собой. Не получается придумать силовую операцию по изъятию чертова артефакта? Так надо заслать Чапаеву агента, а лучше двоих, чтобы хоть у кого-нибудь получилось. Пока дивизия Чапаева стоит в Николаевске, своих людей к нему не приставишь. Он к чужим подозрителен. А вот если отправить Ночдива в александров Гай, формировать новые части для наступательной операции, ему неминуемо придется брать незнакомых людей. Когда эта мысль осенила Фрунзе, у него будто гора с плеч свалилась. Он радировал Троцкому, что приступает к операции «Лев». Осталось найти надежного агента. ЕЖИКОВ Последней каплей в чаше терпения командующего армией стал резкий отказ Чапаева выдвинуть дивизию в Симбирскую губернию для подавления крестьянского бунта. Этот расклад даже политически безграмотный поймет, не говоря о политработнике Ёжикове. Что стоило начдеву поднять свою дикую дивизию и утопить кулаков в их собственной крови? Но вместо выполнения приказа Чапаев продиктовал шифровальщику такое послание, от которого даже ординарец Василий Иванович Петька Исаев, который сам от сахи и загибал на учениях такие рулады, что мухи дохли, густо покраснел. Самое мягкое выражение, которое использовал Ночдив, было «любитесь конем». «У меня половина личного состава из тех мест, мать так бушевал Чапаев. Они что, хотят, чтобы вся дивизия взбунтовалась? Я им покажу. Собрались, понимаешь, золотопогонники в Реввоенсовете. Против своих же воевать заставляют. Да я Ленину, лично Ленину жаловаться буду. К стенке этот Реввоенсовет. Реакцию штаба ждать пришлось недолго. Фрунзе пригрозил трибуналам и прочими страшными карами, намекнув, что в селе Балакова стоит небольшой отряд чекистов, как раз по соседству с домом Чапаевых. Василий Иванович радировал. Только попробуйте. Штаб армии замолчал. Это вовсе не означало, что Фрунзе сдался. Возможно, он уже отдал приказ взять семью Чапаева под стражу. Василий Иванович с каменным лицом ждал ответа. Наконец, радиостанция ожила. Командующий отдал на приказ оставаться в Николаевске до особого решения совета «Я вам еще покажу», – зло прошипел Чапаев и вышел прочь, хлопнув дверью. совет долго принимал решение. Уже подавили бунт в Сенгелеи в окрестностях, уже сошел снег, а дивизия по-прежнему стояла на квартирах в Николаевске. Назначенный комиссаром внутренних дел в уезде Чапаев терпеть не мог этой должности. В стихии Чапаева был бой, открытое столкновение противников, а тут приходилось следить за соблюдением законности. А какая может быть законность, когда у каждого есть, если не винтовка, то наган или обрез, а у некоторых и Максим насиновали? Все решалось по законам военного времени. Чапаева не оставляло чувства, что расследование и дела шились белыми нитками, и нельзя было дознаться, виновный ли к стенке встал, или просто тот, кто под горячую руку попался. Сегодня, по счастью, обошлось без расстрельных дел. Форд мчал Чапаева с митинга в штаб. Рядом сидел Ёжиков, явно недовольный очередным выступлением наждива Ну что насупился, комиссар? — Вы, Василий Иванович, будто бы не в генштабе учились, а в церковно-приходской школе, — фыркнул комиссар. — Что опять не так? — Да все у вас одно и то же, пустая говорили Что красный боец вынес из вашей речи? Я сам ничего не понял, хотя реальное училище заканчивал. — А чего им нужно понимать, скажи-ка мне, мил человек? — Врага они знают? — Знают. — Шашкой махать умеют? — Да лучше меня умеют. Тут главное боевой дух поддержать в бойцах. Такие речи, они самое то. Комиссар у нас ты, вот и рассказываем про политику и прочее. А я им отец родной. Бойцы над речами командира думать не должны. василий Ивановича понесло. Он высказал дивизионному комиссару все, что думает. И про то, что его боевое формирование не на фронте бьется, а сидит в тылу и разлагается в плане дисциплины. И про то, что кто-то пустил нехороший слух, будто дивизию вообще расформирует за неподчинение совету И про Кулацкий бунт в Сенгилее. Я как мог умалчивал про это дело, чтобы мои не взбунтовались. А какая-то тварь все равно разболтала. «Это какой там кулацкий бунт в Сингилей-то? Десять раз продналог собрали с одних и тех же. Это вам не кулацкий, это голодный бунт. Чем крестьянин землю засевать будет? А если бы мои орлы взбунтовались и пошли против власти?» «Контрреволюционные вещи говорите, товарищ Чапаев», попытался возразить Ёжиков. «Чего? Говорю?» «Ладно, любись оно конём Говорю, значит, говорю. А то не делаю. А остальные-то, погляди, так и бросились с сингелей. А вот это и есть самая опасная контрреволюция. Своих бить. Кулаки утаивали продукты. Голод в стране. А у них не голод. Ты на земле-то жил, комиссар? Лебеду жрал? В Питере дети умирают». А если крестьянин помрет? Кто к сахе встанет? Дети из Питера? Да, что с тобой говорить? Чапаев махнул рукой. Нахлобучили тебя политически грамотного на мою голову. А сейчас еще и начальника штаба какого-то нового прислали. Не знаю даже, что за тип, любись он конем. Ругань стихла сама по себе. Чапаев был как сухая солома. Распалялся моментально, жарко горел. А потом дунул ветер. И даже пепла не осталось. Южиков стоически вынес отповедь. Он знал, что часы ночдиво сочтены, что по прибытии в штаб его арестуют, отдадут под трибунал и, скорее всего, расстреляют. Все высказывания Чапаева комиссар записывал и дословно передавал наверх. Для этого фрунзе прислал Витю Южикова комиссаром в дивизию Чапаева. Каким бы эффективным ни казался Чапаевский партизанский метод, Такого отчаянного вольнодумца на передовой долг держать не могли. Того и гляди, переметнется к белым. Комиссар никак не мог понять, как этот необтесанный чурбан завоевал славу народного героя и заступника, лихого командира, не знающего, что такое поражение. Василий Иванович был демагогом и смутьяном, скандалистом и матерщинником, и даже трехмесячные курсы в генштабе его не изменили. При этом бойцы обожали Ночдива. Командиры были преданы ему будто собаки. Даже гражданское население, настроенное против красных, уважало чапаевцев и никогда не отказывало в провизии и ночлеге. Впрочем, уже неважно. Секретная шифрограмма, полученная Ёжиковым накануне, сообщала, что на днях прибудет новый начальник штаба дивизии. Этот начальник уполномочен заменить Ночдива. Ежикову предписывалось оказать содействие в смещении Чапаева. Видимо, придет споить штаб, чтобы взять Чапаева пьяным. Иначе может случиться конфуз. В штабе было тихо. Часовой стоял на вытяжку и глазел в пустоту. Явно спал, зараза. Радист задумчиво грыз карандаш, наблюдая, как ползают по антенне мухи. Ординарец нагло валялся на старой софе, подмяв под голову папаху. В воздухе витал запах несвежих портянок. — Подъем, белые! — злобно гаркнул Чапай в самое ухо Петьки. Петька подскочил, потянулся сначала за шашкой, потом за наганом, но оружие лежало на столе и дотянуться до него он не мог. — Опять ночью по бабам шлялся! — Чапаев метал грома и молнии Под трибунал пойдешь, шельма! Петька заметался еще отчаянней, запнулся от сапоги, полетел кубарем на пол, вскочил, едва не заводав Ёжикова, и выбежал в дверь Вот, — рявкнул чипа Ёжикову, — вот что значит с тылу стоять? Распустились? — Вот она, контрреволюция, похуже всех Колчаков и Деникиных. Что молчишь? Где твой казачок засланный? — Здесь казачок. Раздался с улицы спокойный, полный достоинства и собственной значимости голос. В коридоре послышались шаги. Шел гость, как на военном параде. Шаг четкий, грудь колесом. «Здравия желаю!» – громко сказал он, щелкнув каблуками и звякнув шпорами на манер золотопогодников. чипай пристально смотрел на прибывшего. «По приказу Реввен Совета и при согласовании с командующим 4-й армией Фрунзе прибыл для исполнения обязанностей начальника штаба 2-й Николаевской дивизии». «Идиоты», – подумал Ёжиков, – «какие в штабе армии сидят идиоты?» И в Реввоенсовете тоже Прислать бывшего золотопогонника Начальником штаба в дикую Чапаевскую дивизию До этого начальника сейчас же на ментики порвут Лицо надменная форма новая, глаженная С ромбиками комбрига Сапоги блестят, фуражка со звездой Усищет тараканьи Ночков, сказал Чапаев Он самый, ухмыльнулся новый начштаба любишь ты конём сам Ночков! Тебя не расстреляли, Ночков!» Расстреляли, да промахнулись. На штаба свободно, будто на минуту выходил, вошел в комнату, и они крепко обнялись с Василием Ивановичем. «А ты, гляжу, из фельдфебели высоко поднялся!» Ночков взял ночь с за плечи и отодвинул от себя. «Наслышан, наслышан! Ох, и худой ты, брат, смотришь страшно!» Ну что, будем опять вместе воевать? Твою мать, Ночков! У Чапая не хватало слов, он разевал рот, как рыба, брошенная на дно лодки. Я уже думал тебя тогда. Многие так думали, отмахнулся Ночков. Потом все расскажу. Тебе, Василий Иванович, пакет. С этими словами Ночштаба отстранился, вытащил из планшета желтый конверт с сургучными печатями и вручил Ночдиву. Чапаев немедленно вскрыл депешу, прочитал и сказал. Ну — что, товарищ комиссар, пакуй вещь, едем в Самару. Затем выглянул в окно и крикнул. — Исаев! Петька! Живо надевай портянки и всех командиров ко мне! Дело будет! Как не пытался Ёжиков улучить минутку и перекинуться парой слов с штаба Ночков увиливал от разговора. Ёжиков бегал туда-сюда, путался под ногами, но сказать, что он, тот самый Ёжиков, который должен во всем помочь, никак не получалось. Между тем Петька, даже не забрав сапоги, оповестил командиров, и те собрались в штабе аккурат перед обедом. Василий Иванович облокотился от стол и сказал. Я и комиссар отправляемся сейчас в Самару получать инструкции и карты у командарма. «Вы вместе с новым начальником штаба...» «Встань, Сергей Иванович, пусть тебя все видят». «Так вот, вместе с начальником штаба выдвигайтесь сейчас же в александров гай Там, скорее всего, будет переформирование, а после на фронт. Я вас в Алтай догоню». Во всей дивизии началась суета. Крики, приказы, конское ржание, веселые матерки бойцов. Начдив с комиссаром, сели в драндулет и поехали. Василий Иванович весело поглядывал по сторонам, а Ёжиков мрачно думал, что его хотят подвинуть. Его, стопроцентного пролетария. И кто? Бывший царский военный специалист Ночков. Пролез, понимаешь, без мыла. Подправил, видать, документики. Ишь нарисовался белогвардейская морда. Ты кого это мордой назвал? Спросил Чапаев. Да, это так, неважно ответил Ёжиков и отвернулся. "Да ты не сердись, комиссар", примиряющийся сказал Чипай, воспрянувший и радостный после встречи с новым штабом. "На очков, конечно, царские офицеры сукин сын порядочный, но за справедливость всегда горой. Я с ним в Галиции под одной шинелью спал, когда в разведгруппе служили. Ни одного солдата под пулю не подставил. Если приказывал, только то, что по силу солдату" Настоящий боец. И, между прочим, он был извольно определяющихся. Не аристократ. И то студент какой-то забузу отчисленный. И то еще что-то. Не упомню сейчас. Так что не буржуй он. Как бог свят. Не буржуй. Сам за него поручусь. Сам на смерть пойду. Ёжиков сделал вид, что проникся искренностью на чз дива. Понимающе кивнул. И натянул козырек на нос. Вроде бы спать собрался. Чапаев пожал плечами. Ну что, не хочешь, не слушай. Ему было жалко Южикова. Ночков, проигнорировавший комиссара, нашел минуту, чтобы поговорить с Василием Ивановичем. Сразу после собрания командиров на штаба в полголоса сказал ему. Ты там держи ухвостро. Фрунзе на тебя шибко сердит. Да только руки у него коротки чтобы до тебя дотянуться. Но комиссара все равно поменять хотят. евречка какого-то. Фурун фамилия. Себе на уме говорят типчик. Чапаев вздохнул. Ёжиков тоже себе на уме, но к нему как-то, начдив, уже привык. Комиссар, он как заноза в заднице, а новый комиссар целый клизма. Ну, спи, Ёжиков, может, тебе в другом месте повезет. А Ёжиков не мог заснуть, в голове у него роились мысли, одна другой злее. Комиссар понимал, что в Самаре Чапаева возьмут под арест, а его заставят писать рапорт о контрреволюционной деятельности Василия Ивановича. С одной стороны, слыть доносчикам не хотелось. С другой, слишком уж самонадеянным и гордым был начдив. Его спесь и самоуверенность выводили комиссары из себя. «Ничего», — думал Ёжиков, — «ну перекинут меня в другую часть. Да хоть к тому же Сапошкову. Там развернусь, обо мне еще услышат. А Чапаев, да хрен с ним с Чапаевым. Таких, как он, на ярмарке по дюжине запятак дают». Сейчас пусть хорохорится. В ЧК, небось, по-другому запоет. Фурман Товарищ Фурман, так точно... Товарищ Фрунзе ждет вас. Митя с легким замиранием сердца вошел в кабинет командарма. Фрунзе оказался бритым, налосо, усатым приятным человеком. Когда Митя появился в дверях, Михаил Васильевич стал широко улыбнулся, обнажив крупные прокуренные зубы, и пошел навстречу молоденькому комиссару, который и пороху-то еще не нюхал. Здравствуйте, товарищ Фурман. Как добрались? Здравствуйте, товарищ Фрунзе. Спасибо, хо... Присаживайтесь, сейчас будем пить чай. Открылась дверь, появился секретарь с серебряным подносом, на котором стояли два стакана чая, сахарница с кусковым сахаром, щипчики, ложечки. Секретарь поставил поднос на стол и вышел. Угощайтесь, это настоящий чай, не морковный, пригласил Фрунзе. Митя был голоден, всю пайку он отдал замурзанным беспризорникам на вокзале еще в Москве, в животе урчало. Он не заставил просить себя дважды. Тем более, что к чаю были груды и насыпаны ржаные сухари. Итак, Фрунзе уселся напротив гостя и чинно отхлебнул из стакана. Вы закончили курсы политработников? Так точно. И рветесь на фронт? Так точно. Прекрасно. Ваша анкета мне сразу понравилась. Так вот, как вы смотрите на то, чтобы стать бригадным комиссаром? По счастью, Митя уже проглотил размоченный в сладком кипятке сухарь и не подавился. Бригадным? Поймите, у нас жесткая нехватка кадров. Если в малых подразделениях политработников еще могут подменять краскомы, то в крупных соединениях эти должности пустуют. А нам очень нужен комиссар, формируемый в Алтае бригаде. Вы понимаете меня? Я готов, товарищ Фрунзе? Прекрасно. «Товарищ Чапаев, будущий командир бригады, будет здесь с минуты на минуту». «Чапаев?» – изумился Митя. «Тот самый, который?» «Да-да, тот самый, который. Хотя надо сказать, что слава товарища Чапаева все же несколько преувеличена. В связи с этим я и вызвал вас к себе». Фурман, подавив внутреннее волнение, обратился вслух. «Видите ли, Дмитрий Андреевич...» Товарищ Чапаев в последнее время несколько... несколько оторвался от действительности. Он слишком уверен в том, что его рабоче-крестьянское происхождение – залог его победы и успеха в боях. Не любит военспецов, перешедших на сторону советской власти, не любит интеллигенции, вообще подвержен множеству предрассудков. Ваш предшественник, товарищ Ёжиков, не раз указывал Василию Ивановичу на недопустимость такого поведения. Красному командиру недостойно быть таким ограниченным. Понимаете? Митя истово кивал. Так вот, у меня к вам просьба. Начните работу именно с товарища Чапаева. А вы же на филолога учились? Приявите товарищу Чапаеву любовь к слову, к искусству, к знаниям. Покажите, что жизнь – это не только конная атака. Возьмите его в духовный плен. Вы меня понимаете? Так точно, товарищ Фрунзе. Вот и отлично. И еще. Есть у Василия Ивановича странность одна. Не расстается он с одной безделушкой. Талисманом в виде льва. Он уверен, что именно этот талисман приносит ему победу. Надо как-то его от этой поповщины отучить. Как только предоставится удобный случай, заберите у него эту вещь. Заберите и припрячьте. Конечно, он сначала нервничать будет. Ну, а потом... Ну, вы понимаете. Так точно. В дверь постучали. Появился секретарь. Товарищ Фрунзе, там Чапаев. Запускать? Фрунзе лукаво посмотрел на Митю и громко сказал. Запускайте. Дзержинский. Яков Петерс, заместитель председателя Всероссийской чрезвычайной комиссии, вошел в кабинет Феликса Эдмундовича без стука «Что у тебя?» – спросил Дзержинский, не отрываясь от вороха бумаг. «Пришла первая шифровка от белого». «Внедрился уже, значит». «Так точно». «Читай». Петерс достал из папки шифровку и прочел. «Сижу на вокзале. Народу много. Бога нет». «Чего?» «Петерс повторил». «Что это за галиматья?» кодовые фразы». «А на нормальный язык перевести». «Внедрился, подозрения не вызываю. Объект пока не найден». «Как мне эта конспирация надоела, Петерс. В следующий раз давай без усложней «Есть». «Эти есть брось, не на людях». «Как думаешь, справится Белый с заданием?» «Он заинтересован, Феликс». Кровно заинтересован. Материально. Дзержинский помурщился. Ай, плохо это. Заинтересованность должна быть кровной. Материально это пыль, прах. Как тому у Некрасова? Умрешь недаром, дело прочно. Когда под ним струится кровь? Закончил Петерс. Дзержинский замолчал, погрузился в раздумье Пусть Белый делает свою работу. Сообщай мне только тогда, когда будут подвижки. Петрос, не прощаясь, вышел из кабинета. Дзержинский снова погрузился в чтение. Операция началась.